секрет Полишинеля. Оля, ты обо мне все знаешь, да? О женщине нельзя знать все. Женщина всегда загадка. А ты, Оля, тем более. Он смотрел на меня, как на партнеров танго, внимательно и готовясь к внезапному повороту. Саш, ты же понимаешь, о чем я. В органах работал. Наверное, уже пробил меня по базе. Кто я, где живу, Паспортные данные, штрафы за ЖКХ, да? Только не обманывай, хорошо? Мне это очень важно. Взгляд Александра стал сосредоточенным. Он словно подобрался для решения важной задачи. Ни вины, ни испуга на лице не было. Это было приятно. Ни по каким базам я тебя не пробивал. Но полную информацию знаю. У меня фотографическая память, и ты все показала сама. Это ложь. Я ничего тебе не показывала. Не надо обманывать, Саша. Правду я постараюсь принять, а вот ложь не прощу точно. Давай присядем за соседний столик, и я расскажу тебе, какой из тебя вышел смешной агент под прикрытием. Хотя, если честно, твое недоверие меня расстроило. Я обещал ничего не вынюхивать и слово свое сдержал. Просто я смотрю, вижу, делаю выводы и запоминаю. Мозг, прости. Отключить не удалось. Он посмотрел лукаво и почти прошептал мне на ухо, хотя все предпосылки для этого были. Он аккуратно потянул меня за локоть и усадил на мягкий диван в углу зала. А потом четко и по дням начал мне рассказывать об информации, которая была на поверхности. «Твои имя и фамилию я знал еще в самолете. Они были указаны на посадочном талоне. Лотникова Ольга». «Когда ты говорила адрес в аэропорту, я уже знал, что ты не местная, потому что на уточняющий вопрос, рядом ли это с улицей Малышева, ты ответить не смогла, а она прямо за твоим домом». Он опустил глаза, словно собираясь с мыслями, нахмурился и продолжил. «Теперь дальше. На конверте с ключами от квартиры был твой домашний адрес, причем не по прописке, а по месту жительства». Так, в первый день знакомства я знал твое имя, фамилию и где ты живешь. Дальше продолжать? Да, не думала, что так просто все узнать о человеке. В субботу ты отправляла документы Феликсу. На бланке согласия на продажу недвижимости было указано отчество, паспортные данные и адрес по прописке. Тогда же ты разговаривала с Аркадием и сама сказала, что он твой муж. А Полине, Наталье и Славике ты тоже ничего не скрывала. То есть о твоей семье полная информация у меня из первых рук. Разумеется, если ты сказала правду, в чем я не сомневаюсь. Это правда, я не вру. Мой способ обмана утаивание. Продолжай, мне интересно. О том, чем я занимаюсь, ты тоже знаешь? Он улыбнулся уголками рта и продолжил также серьезно. То, что ты пишешь, тоже стало ясно еще в самолете. Ты в записную книжку телефона вносила строчки «копилка для книги». Туда ты записала фразы стюардессы, и я сделал вывод, что книга художественная. Пока готовил завтрак, а это, заметь, была суббота, то есть второй день знакомства, ты отвечала на комментарии как автор, так что твой псевдоним и аватар ко мне тоже стали известны. Вот так за два дня ты выложила полную о себе информацию. А про машину ты откуда знаешь? Тоже от тебя. Я ничего про нее не рассказывала. Рассказывала, Оль. Когда садились к Максу, что у тебя тоже джип, только белый. Говорила, как радовалась в прошлом году, что теперь хорошо видно дорогу. Когда увидела мою Митсубиши, обронила, что она тебе брат по конюшне. А когда я предложил съездить в салон красоты самой, ответила, что у тебя механика и ты не рискнешь сесть за автомат. Могу предположить, что у тебя прошлогодний белый Митсубиши Паджеро Спорт с механической коробкой передач. И еще ты нарушаешь скоростной режим, правильно? Саша, ты просто провидец. Точно. Я выбирала между Тойотой и Фортунер и поджериком. У фортунера система полного привода не совсем полная, как сказал Феликс. А я иногда в такие непролазные дебри забираюсь, что машинка должна вывозить безотказно. А с чего ты решил, что я превышаю скорость? У нас же все так медленно. На газ давить я не просила. Оля, это ты считаешь медленно? Три оргазма за первый вечер знакомства. Александр рассмеялся и чуть откинулся на спинку дивана. А если серьезно, ты, открывая личный кабинет банка, первым делом проверяешь штрафы на машину. В вашем городе с парковкой не сильно зверствуют. Ты не параноик, чтобы паниковать просто так. Значит, скорость. Кстати, номер машины и цифры твоего водительского удостоверения я знаю оттуда же. Да уж, не получилось у меня стать загадочной девушкой. Ты обо мне все на свете знаешь. «Жаль. А вот тут все в порядке. Я знаю много цифр, букв, адресов, относящихся к тебе. Но это все ерунда. Это только география, арифметика и прочее. Это совсем не дает понять именно тебя. Отчего ты сейчас сморщила свой изящный носик? Почему не захотела покупать платье? Что для тебя значит наши отношения?» Он поднял ладони вверх, словно сдаваясь в плен, и сжал ими мои ладони. «Оля». «Прости, последний вопрос снимается. Это я с сказал. Ты останешься загадкой, даже если я буду проводить с тобой каждую минуту своей жизни. Я смотрю на тебя и удивляюсь. Ты всегда разная и всегда прекрасна. Ну, хоть немного успокоилась. Если честно, то нет. Я не хотела, чтобы ты был настолько в теме моей жизни. А что это изменило? Я был в курсе того, кто ты и где живешь и что. Пересолил твои сырники?» «Или начал тебя в постели называть Ольга Николаевной?» Он наклонился к моим рукам и медленно их поцеловал. А потом посмотрел мне в глаза уже с лукавыми искорками. «А это была бы тема. Может, все-таки попробуем ролевые игры?» «Нет уж, это без меня. Мне и так с тобой хорошо». «А если хорошо, то и печалиться не о чем. Пойдем к гостям. И не слушай Елену. Меня слушай. Я лучше». Александр подхватил меня за талию и повел к общему столику – не забывая тереться своей щекой о мои волосы.